Глава 5. Бульбазавр. Не имею ни малейшего представления, как он меня уговорил, но, наверное, нашёл какие-то аргументы. Хотя, когда я стояла перед дверью, то ни одного из них припомнить не могла. Мне открыла женщина, бледная, уставшая, измождённая до болезненности. Но даже грязные волосы и тусклый взгляд не могли скрыть красоты лица. Поразительное сходство. Да. Серёжа ещё в подъезде меня настраивал, бесконечно повторяя: "Ты построже с ней. Она даже на откровенное хамство тебе слова не скажет, сильно воспитанная. Так что построже, а то знаю я её, размажется, потом и тряпка не соберёшь". Здравствуйте. Я решила хотя бы начать с уверенного голоса. Я одногруппница Серёжи. Можно войти? и шагнула вперёд, даже не дождавшись приглашения. Женщина помялась, отступая и неловко улыбаясь. Конечно, конечно, ты ведь Маша? Очевидно, что сынок её нахальный унаследовал только внешность. Характером его мама была совсем другой. Маша, подтвердила я. Ничего, что я так внезапно нагрянула, Зинаида Ивановна. Она смутилась окончательно, что-то пробубнила, а только лишь потом обратила внимание на шебуршащую коробку. Я уверенно поставила свою ношу на пол, чтобы дать возможность любопытной морде наконец-то высунуться наружу». Зинаида Ивановна, кажется, потеряла дар речи. «Это щенок», — обозначила я, будто и без того что-то было неясно. «Я вспомнила, как Сережа рассказывал, что вы давно хотели завести собаку, а он их не любил». И ещё он говорил, что если бы у него была псина, то назвал бы её бульбозавром. Она охнула и руку к груди прижала. Точно. Даже не знаю, откуда он такое слово откопал. Она собралась с заметным усилием воли, наблюдая за тем, как щенок пытается выбраться наружу. Да только ты всё перепутала, Машенька. Это он всегда хотел собаку, а я была против. Шерсти много и выгуливать при себя я зарычала. Значит, я всё перепутала, сказала это в воздух за её плечом. Воздух только язык мне показал. Ситуация из неловкой становилась катастрофической. И куда я теперь эту собаку потащу? Тогда извините, заберу. Ладно, прозрачненький. Потом подерёмся, а пока Зинаида Ивановна, а напоите меня чаем? Надеюсь, я не слишком наглею. Судя по её взгляду, слишком. Но зато Серёжа опять повторил. Так её, так, и построже с ней. Она засуетилась и заметалась. Ой, да, конечно, проходи, пожалуйста. Только прости, у меня не убрана и посуда. Тут у нас воды не было. Она явно искала оправдания царившему вокруг хаосу. Всё отлично, бодро соврала я. Хотя я и не самая ярая блюстительница чистоты, но не смогла не отметить и валяющуюся повсюду одежду, и разложенный диван, на котором лежал раскрытый фотоальбом, и целую гору посуды. Но её всё это смущало посильнее моего. Она попыталась быстро разгрести хотя бы кухонный стол. Садись, пожалуйста. Надо отдать ей должное, она всеми силами пыталась бороться с неловкостью. Только вот к чаю у меня Она быстро захлопнула хлебницу. Хлеб что-то плесенью поддался. Хоть и купила вчера, сразу же было видно, что не свежий. Ну да, вчера. Судя по её виду, она из дома минимум неделю не выходила. Да не волнуйтесь вы, Зинаида Ивановна. Мне бы только чаю. И даже на второй кружке разговор никак не клеился. Она расспросила меня об одногруппниках, ещё о какой-то ерунде, но Серёжа подначивал. «Дави сильнее!» На что я и решилась. «Вы в отпуске?» Она вела себя чуть более естественно к этому моменту. «Да, взяла без содержания, опять». И снова начала оправдываться, будто только этим и привыкла заниматься. «Как-то сил у меня нет, к врачу, думаю, сходить». Постоянно нехорошо себя чувствую, наверное, витаминов не хватает. Понимаешь? Я поймала её взгляд. Понимаю. Она приглушила своё бормотание и снова отвернулась. Не нужно произносить вслух, каких именно витаминов ей не хватает. Нет, она просто больше не видела смысла ни в чём. И вдруг я поняла, что Серёжа был прав, когда настраивал меня на строгость. Все Кто переступал порог этого дома в последние месяцы, жалел её. Все без исключения. И как я видела теперь, это не помогает. Значит, надо бить тараном, лишь бы она перестала оправдываться за то, что не может справиться с болью. Ведь это и есть её стратегия пережить очередной визит очередного жалостливого лица, чтобы её наконец-то оставили в покое. Женщина снова попыталась сгладить неловкую паузу. Артём недавно заходил. Такой хороший парень, про институт рассказывал. Я без стеснения перебила. Вы рады, когда он приходит? Она наконец-то посмотрела прямо на меня и после долгого молчания произнесла уже немного другим голосом. Конечно, но он приходит потому, что чувствует себя обязанным. И нам сложно разговаривать. О чего бы вы сами хотели? Она смотрела на меня, не отвечая. Зинаида Ивановна, я даже голос повысила. Чего вы сами хотите? Она заморгала часто, чтобы я не увидела в навернувшихся слезах очевидный ответ. Ничего. Она ничего не хочет. А я последняя мразь которая бьёт и без того слабого человека. Но мразь понимающая, что пусть она меня посчитает быдлом, невоспитанной тварью, да кем угодно, лишь бы она думала сегодня вечером о моей невоспитанности, чем в 100.000 раз листала альбом с детскими фотографиями. Поэтому я решила давить дальше. Пусть даже и расплачется, но она удивила. Маша, не знаю, помрёшь ты или нет. Она снова отводила взгляд и пыталась улыбаться. А может, и поймёшь, только не смейся, прошу. Не стану, уверенно вставила я. Это так глупо прозвучит. Только не смейся. Я в первое время всё думала: мечта такая, понимаешь, только не смейся. Хоть это и смешно. Я прямо представляла себе ситуацию, прокручивала в голове. Ну, Думаю, пришёл бы ко мне кто-то, как будто стучат в дверь. Я открываю, а там девочка стоит, зарёванная такая, потерянная, а я её даже не знаю. Вот впервые вижу. Только ты не смейся. И будто она говорит, что залетела, прямо таким нелепым словом залетела и говорит: "Смешно, да?" Она потёрла глаза ладонью, но всё равно продолжала улыбаться. Я просто представляла, что она плачет, мол, не знает, что теперь делать. Может, они даже не встречались с Серёжей. Просто так получилось. А ей стыдно и рассказать мне о таком, и к кому обратиться. И ревёт, как дура. А я тоже реву, обнимаю её. Хоть даже имя не успела спросить. «Ой, зачем я тебе такой бред рассказываю? Глупости какие! Смешно просто!» Мне смешно не было. Я встала резко, громко отодвинув стул. Она даже говорить перестала, вздрогнув. Зинаида Ивановна, собирайтесь-ка. Куда? Не знаю, перегнула ли я уже палку, но твёрдо вознамерилась гнуть дальше. Так у вас же хлеба нет, в магазин пойдём, и вашей собаке нужно корм купить, и ошейник. Кстати, эта овчарка вроде бы Так что вымохать может огроменный. Серёжа уверенно мне кивнул, но мне его поддержка в своих решениях уже не была нужна. Нет-нет, Маша, запречитала женщина. Мне не нужна собака. Да пойми же ты, у меня сил просто на неё нет. У вас теперь есть собака, овчарка, вроде бы. И я буду иногда заходить помимо Артёма, сказала это так, чтобы у неё возражений не возникло. Щенок к нашему возвращению из магазина напрудил приличную лужицу. Но Зинаида Ивановна отказалась от моей помощи в уборке этой неловкости. Наверное, ей не терпелось избавиться от моей хамской персоны. Мы с Сережей смогли нормально поговорить, только по пути домой. Ты и правда думаешь, что собака ей заменит тебя или хотя бы забеременевшую от тебя девицу? Он сегодня был более задумчивым, чем обычно. Нет. Но собака может стать причиной, по которой она завтра поднимется с постели. Может и так. Но я всё равно не доумевала, как отважилась пойти на такое дурное влияние не иначе. А знаешь, что в этой ситуации самое ироничное, продолжил Серёжа. Ты и могла быть той самой девицей, если бы меня тогда так больно не отшила. Только представь, чисто гипотетически даже гипотетически не хочу представлять, буркнула я. Если бы я тебя тогда так больно не отшила, возможно, ты бы и не разбился. Точно, оживился он. Ты виновата в моей смерти. Вроде бы и шутка, но не слишком смешная. Виновата я себя не чувствовала, но не поэтому ли он свалился на мою голову? Он две пары выносил мне мозг, не давая слушать лекцию. Согласно его планам на день, раз уж я так и не собираюсь посетить кладбище, то должна непременно пригласить Артёма в кино. На тихое замечание: "У него же девушка есть", ответил, что как раз сегодня Артём с девушкой в ссоре, так что самое время брать тёпленьким. Обсуждаемый объект действительно постоянно смотрел на телефон, будто ожидал от кого-то сообщения или звонка. Наверное, Дружбан его уже изучил все обозновательные признаки ссоры, но я потакать ему не собиралась. Артём сам подошёл ко мне, обескуражив. Пойдём после пар в кафе, поговорим. А ведь я уже почти начала обдумывать визит на кладбище. Такой шанс ещё упустила поразлечься. Мы уселись за столик в большом зале. Это кафе было излюбленным местом всех наших поскольку располагалась совсем близко к институту. Заказали только кофе. «Так и о чем ты хотел поговорить?» «Начала я, раз уж он никак не начинал». Артем улыбался задумчиво. «Поблагодарить тебя или поругать еще не определился». На мой удивленный взгляд пояснил. «С утра видел тетю Зину. Она щенка выгуливала. Рассказала, конечно, что ты ей устроила» жаловалась, что бульба ей уже всю прихожую загадил и обувь погрыз. Она сегодня всю ночь из-за него не спала. Серёжа рядом с ним расхохотался от бульбы. Я только виновато улыбнулась. Маш, это было некрасиво, неуважительно и нагло. Кажется, то, что нужно. Серёга именно так бы и поступил. Тот, естественно, ухмыльнулся и демонстративно погладил себя по голове. Меня его поведение только раззадорило. Расскажи мне о нём. Какой он был? Артём, наверное, такой разговор посчитал странным, но ответил. Мы с ним с детского сада знакомы, но сдружились класса со шестого. Хороший друг. Легкомысленным болбесом его считали только те, кто плохо знал. Если пообещает что-то, то в лепёшку. Я перебила. Нет, давай-ка расскажи что-нибудь не слишком хорошее нарушт традицию. Артём изумлённо усмехнулся, а Серёжа откинулся назад расслабленно. Наверное, был уверен, что друг никаких пикантных подробностей всё равно не выдаст. Зачем тебе? Интересно. Теперь он задумался. Ну, он же бутной был, дрался со всеми, зато быстро отучил весь двор от слова безотцовщина. Так, а, ну вот, в седьмом классе мы с ним организовали банду. Решили грабить богатых и отдавать деньги бедным. К счастью, на первые же ходки нас изловили. Он рассмеялся, вспоминая. У меня до сих пор пятая точка ноет, как вспомни отцовский ремень. У Серёги-то мать даже ругалась, тихо и смешно. Наверное, поэтому он и не боялся оказаться впереди планеты. Ну, а мы всей компанией за одно попадали. И это всё? Возмутилась я, не дождавшись продолжения. Серёжа смеялся. Эх, не удалось выведать что-нибудь э-такое, чем можно его подкалывать. Всё, что могу тебе рассказать, уверенно ответил Артём. В курсе самых весёлых происшествий только я и наш участковый. Говорю же, шубутной. Так что любое твоё самое смелое предположение может оказаться верным. Это он только в институте таким халёном стал после того, как за ним девчонки косяками начали ходить. А до того... Тебе, наверное, сложно представить, что он в любой драке по малолетству заводил и считался и даже не боялся испортить свое личико. Да нет, в драке я его легко могу представить, особенно когда он не боится испортить мое личико. Мы поболтали еще немного, а потом разошлись. Артем, конечно, и не думал предлагать меня проводить, но я поняла кое-что важное. Скорее, он сам этого не понимает, но ищет кого-то, с кем можно потрепаться ни о чём. Интуитивно он выбрал меня на эту роль, наверное, чувствовал, что друг его скалится неподалёку. Ну и чего ты его в кино не позвала? Могла ж превратить ваши посиделки в свидание. Донимал меня Серёжа уже дома. Слушай, почему ты так хочешь разлучить его с девушкой? Пусть они сегодня поссорились, завтра помирятся. Шторка отодвинулась, и он всё-таки занырнул мне в ноги. Я как-то уже перестала стесняться принимать при нём ванну. Всё равно выгонять бессмысленно, если нашему полтергейсту скучно. "Она гадюка", заявил он уверенно и даже брызнул мне в лицо водой с пеной. "Они должны расстаться, потому что она тебе не нравится?" уточнила я. Он присвистнул в потолок, но потом объяснил: Светка клеилась ко мне, когда мы ещё в школе учились. Не просто клеилась, она ко мне в постель даже залезла. Я её оттуда вышвырнул и пообещал, что всё Артёму расскажу. Так и не рассказал. А намёков он не понимает. Я кивнула, принимая такой мотив. Она вообще дрянь, об этом все, кроме него самого, знают. А когда школу закончили, поступили в разные институты, разные пути, разные друзья, Мне кажется, он любит её уже давно по привычке. Привык любить. Так тоже бывает. Они всё равно разойдутся, потому что ссорятся всё чаще и не мирятся всё дольше. Верный признак, что устали. Допустим, остановила его я. А я, значит, подхожу на роль его девушки, такая классная, ага. Ага. Он рассмеялся. Или потому что я могу остаться тут навсегда? И может случиться такое, что только с тобой и буду общаться. Ты выйдешь замуж за Артёма, и мы будем жить втроём. Его-то я хотя бы смогу терпеть. Мы расхохотались оба от абсурдности идеи. Ладно, дуй в зал, я душ приму. Наконец-то успокоилась я. Но он вдруг сосредоточился, даже нижнюю губу закусил. Подожди, Комаш, у меня есть мысль. Я должен научиться вселяться в тебя. Когда ты в сознании? Мало ли что. Я об этом тоже думала. Если бы во время драки с мутантами мне не ударили по голове, то история могла закончиться куда плачевнее. В самых исключительных случаях, например, как тот. Я бы хотела иметь возможность отдать бразды управления Серёже. А при общении с ним, уверена, такие случаи ещё представятся. Ладно. И как? Он поднялся? Одежда его так и выглядела сухой. Повернулся и просто сел на меня, в меня, если быть точной. Не знаю как. Голос раздался прямо в моей голове. Расслабь сознание, разреши мне. Это что ещё значит расслабь сознание? Я попыталась сосредоточиться, не помогло. Потом наоборот, старалась отвлечься, чтобы ни о чём не думать. Никак? уточнила я. Никак. «Маш, попробуй сама расслабиться, чтобы в теле напряжения не было». Это уже легче. Я ей глаза прикрыла, почувствовала, как моя рука самовольно дрогнула. «О-о-о!» – мы воскликнули в два голоса. А Сережа добавил, «Давай еще раз». Я снова закрыла глаза и через несколько минут начала ощущать его присутствие. Не в мыслях, а будто прямо изнутри моих мышц зарождается сила, которую создаю не я. Стараясь дышать медленно и глубоко, решилась посмотреть, что происходит. Кажется, получается. Очень тихо сказал мой голос, но я не собиралась произносить слова. Значит, точно получается. Рука поднялась вверх и растопырила пальцы. Сама я боялась пошевелиться, но улыбку не сдержала. Улыбнулась я, а не Серёжа. То есть телом мы управляли вдвоём. Какие-то действия совершает он, А другие я. Странное, но очень приятное ощущение, словно удвоенная сила или энергия. Вдруг обе руки подскочили и практически вцепились в грудь, а рот произнёс: "Нет, с такими сиськами нам Артёмку не захмутать". Я без труда вышвырнула его из себя, ещё и мыло кинула вслед хохочущему призраку. "Сиськи ему мои, видите ли, не нравятся. У него и таких нет". Да у него вообще ничего нет. Собственно, именно это я и кричала в закрытую дверь в ванной. Интересно, что думают об этом соседи?